Много раз эта участливая дама, снисходя к отчаянному положению лейб-гвардейца, доставляла ему, как мы видели случай, встретиться с мисс Шарп в пасторском доме и проводить ее домой. Милостивые государыни, когда мужчина известного сорта влюблен, то хоть он и видит крючок и леску, и весь тот снаряд, с помощью которого будет пойман, тем не менее он заглатывает приманку, он вынужден к ней подойти, он вынужден ее проглотить. И вот его подсекают и вытаскивают на берег. Родден догадывался о намерении миссис Бьют поймать его Ребеккой. Он не отличался умом, но кое-какой опыт успел приобрести. Свет забрежил в потемках его души, или так ему показалось, после одного его разговора с миссис Бьют. «Попомни мое слово, Родден», — сказала она. «В один прекрасный день мисс Шарп будет твоей родственницей». «Какой родственницей?» кузины э миссис Бьют?» «Уж не Джейнсли страдает по ней, а?» — осведомился игривый офицер. «Ищи ближе», — сказала миссис Бьют, сверкнув чёрными глазами. «Не Питли?» но ну нет, ему она не достанется. Подлец её не стоит. К тому же у него расчёты на леди Джейн Шипшенкс. «Вы, мужчины ничего не замечаете». «Эх ты, простак, слепец! Ежели что случится с леди Кроули, мисс Шарп станет твоей мачехой, так и знай». Родден Кроули, эсквайр, протяжно свистнул в знак своего изумления при таком открытии. Отрицать это было трудно. Явная склонность отца к мисс Шарп не ускользнула и от него. Проделки почтенного родителя были ему известны. Более бессовестного старого греховодника ю ю и, не окончив фразы, он зашагал домой, покручивая усы и вполне уверенный, что им найден ключ к загадочному поведению миссис Бьют. «Ну и ну, честное слово», — думал родон «До чего дошло? Эта баба хочет погубить бедную девочку для того, чтобы она не могла войти в семью в качестве леди Кроули». Встретившись с Ребеккой наедине, он с присущим ему изяществом пошутил над привязанностью к ней отца. Она гневно вскинула голову, взглянула ему прямо в лицо и сказала, «Ну хорошо, предположим, он привязался ко мне». «Так ведь не только он один, не правда ли, капитан Кроули?» «Не думаете ли вы, что я боюсь его?» «Или вы полагаете, что я не сумею защитить свою честь?» заявила маленькая женщина с высокомерием королевы. «О, а... «Почему же я просто предостерегаю вас, будьте, знаете, осторожны, вот и все», — ответил растерявшийся усач. «Вы намекаете на что-то неблаговидное?» — сказала она, вспыхнув. «О, черт, да что вы, мисс Ребекка!» — защищался неповоротливый драгун. «Уж не полагаете ли вы, что у меня нет чувства собственного достоинства только потому, что я бедна и одинока? Или потому, что им не обладают богачи?» «Вы думаете, что если я гувернантка, так я лишена понятий тех правил чести и хорошего воспитания, какие есть у вас, хемпширских дворян? Я Монмаранси. Чем, по-вашему, Монмаранси их уже кроули?» Когда мисс Шарп пребывала в волнении и ссылалась на свою родню со стороны матери, она всегда говорила с легким иностранным акцентом, который придавал особую прелесть ее чистому звонкому голосу. «Нет», — продолжала она, все больше воспламеняясь, «я могу перенести бедность, но не позор, пренебрежение, но не надругательство. Да еще от кого? От вас!» Ее чувства вырвались наружу, и она залилась слезами. Чёрт у мисс Шарп! Ребекка, ей-богу, клянусь своей душой! Я и за тысячу фунтов не стал бы... Погодите, Ребекка!